В тот день они выпили больше обычного, и, как ни странно, инициатором стал Смыков, к относившийся не менее осторожно, чем пожарный к открытому огню. Впрочем, на этот раз у него был вполне законный повод для пьянки – день железнодорожника. К этой канувшей к лету категории трудящихся он начал относить себя после памятного рейса на воронке. В один из моментов, когда хозяин бегал в подвал за очередным кувшином вина – Смыков уговорил своего собутыльника устроить соревнование на точность метания. Целью служил очаг, в котором вовсю шуровало пламя, а снарядами – всё, что обычно находится на столах в таверне. Вскоре неудачно брошенный Смыковым оловянной миска срезала перо на берете какого-то офицера, взглянувшего в этот вертеп исключительно для того, чтобы утолить голод. Случившийся тот почему-то воспринял не как дружескую шутку, а как наглое оскорбление – Краткая словесная перепалка очень скоро перешла в вооруженный конфликт, в котором честь Смыкова, конечно же, пришлось защищать Дону Истебану. При первой же атаке он вдобавок к перу лишил самонадеянного забияку еще и уха. Все шло к тому, что поединок закончится для офицера самым плачевным образом, но во время очередного выпада Дон Истебан споткнулся о ногу Смыкова, неосторожно выставленную в проход между столами. Естественно, что храбрый Грант потерял равновесие, и клинок противника пронзил его насквозь, как деревянная шпилька, направляемая рукой повара, пронзает поспевающий в духовом шкафу зайчий пирог. Рана, безусловно, была роковой, но Дон Истебан нашел в себе силы, чтобы завершить так неудачно начатую атаку. Его безоружному противнику, клинок надежно застрял меж ребер Дона Истебана, не оставалось ничего другого, как защищаться табуретом, однако от потери второго уха это его не спасло. Завершив поединок столь эффективным финалом, Дон Эстебан осторожно прилег на правый бок, клинок пробил левую половину его груди и неузнаваемо изменившимся голосом попросил. «Немедленно пошлите за священником и нотариусом. Душу я хочу завещать Богу, а все оставшееся у меня имущество моему другу Дону Смыкову». Именно так называли костильцы бывшего следователя Талашевской милиции. Нельзя сказать, чтобы совесть совсем не мучила Смыкова. Однако в особо сложных ситуациях, требующих решительных действий, он умел эту совесть от своей души отсоединять. Как водитель во время переключения скоростей отсоединяет ведущий вал от двигателя. Бросившись к умирающему Дону Эстебану, он сунул ему в рот заранее приготовленную пригоршню Бдалаха и шепнул на ухо. Вы знаете, что это такое? Пока душа еще не отлетела, изо всех сил молитесь о спасении тела. Если жизнь вам действительно дорога, вы непременно встанете на ноги. И уж тогда услуги попов и законников вам точно не понадобятся. Не дожидаясь появления официальных лиц, ответственных за столь разные стороны человеческой натуры, Смыков на наемной повозке доставил Дона Истебана в лучшие из постоялых дворов Лагвардии где и извлек из его груди смертоносный клинок. Уняв открывшееся кровотечение, смоченное в вине Корпией, он вновь наделил раненого Бадалахом. Дон Астебан, уже уверовавший, что его смертный час откладывается на неопределенное время, истово молился о скором выздоровлении, обращаясь не только к Богу и Богоматери, но и ко всем остальным святым по очереди. Кровавая пена все еще продолжала окрашивать его бледные губы, однако сердце работало без перебоев, хотя клинок прошел в непосредственной близости от него отклонись сталь хотя бы на пару сантиметров в сторону и славного дона и стебана действительно пришлось бы в скорости отпивать эта мысль кольнула смыква как приступ невралгии и чтобы успокоить самого себя он негромко произнес по-русски ежели до да кобы это рту росли бы грибы тем временем слух о смерти дона стебана уже разошелся по городу Его охотно подтверждали все, кто в тот трагический момент находился в кабаке, а также местный лекарь, умирающего гранда даже в глаза не видевший, зато получивший от Смыкова крупную сумму за констатацию летального исхода. Особенно горевали ростовщики, сужавшие доны стебана карманными деньгами. То, что он спускал за день, рачительному хозяину хватило бы на год. И городские шлюхи, внезапно утратившие постоянный источник дохода общей горе, похоже, разделяли даже бывшие недоброжелатели Дона стебана Конечно, пребывая в добром здравии, он смущал их своими дерзкими поступками и глумливыми речами. Зато теперь, скоропостижно скончавшись, приобрел ореол неустрашимого рыцаря и галантного кавалера. Поговаривали, что причиной поединка была любовная история. Короче, горожане всех сословий дружно оплакивали Дона стебана Между тем, мнимый мертвец благополучно преодолел кризис и быстро пошел на поправку. Об этом свидетельствовал хотя бы тот факт, что уже на вторые сутки он потребовал себе вина и сыра. По случаю благополучного возвращения с того света, друзья закатили настоящий пир, во время которого Смыков исподвальзавил разговор, сводившийся к тому, что уж раз такой случилось, и Дон Эстебана считает покойником, неплохо было бы устроить ложные похороны которые могут стать поводом к сбору влаггвардии наиболее влиятельных кастильских аристократов. Воспользовавшись этим обстоятельством, он, смыков, не только сумеет изложить перед знатью свои тезисы, касающиеся союза против агелов и необходимости переселения в Эдем, но и продемонстрирует чудесное воскресение мертвеца, совершенное при помощи волшебных трав, растущих у подножия древопознания. Дон Стебан, чье психическое равновесие было изрядно нарушено зигзагом, который совершил его душа на пути от жизни к смерти и обратно, без долгих раздумий согласился на участие в этой мрачной мистерии. Причем цели, которые преследовал Смыков, интересовали его меньше всего. Главным был сам факт чудесного воскресенья, которым он намеревался восхитить друзей и уесть врагов. Кроме того, не вызывало сомнения, что имя Дона Истебана прогремит по всей Кастильи, И народ, соскучившийся по настоящим чудесам. На волне такой популярности можно будет не только вернуть фамильные поместья, но и побороться за верховную власть, вакантную уже столько лет. Не прошло и часа, как весьма довольные друг другом заговорщики ударили по рукам. Во все концы костили помчались гонцы. Они несли печальную весть о гибели славного Дона стебана и призыв ко всем высокородным грандам принять участие в церемонии прощания с усопшим. Поскольку покойник принадлежал к одному из знатиших родов христианского мира, игнорировать такое мероприятие было бы кощунством. В назначенный день и час гроб с телом Дона Эстебана установили в соборе святого Себастьяна, размеры и статус которого позволяли отпивать даже особ королевской крови. Были приняты все возможные меры, чтобы покойник не выглядел как живой. Смертельной бледности достигли с помощью рисовой пудры, а тени вокруг глаз Смыков самолично нанес раствором сажи. Во избежание конфуза в храме заранее перебили всех мух. Если что-то отличало Дона Эстебана от натурального покойника, так это только стойкий запах перегара, который не смогли нейтрализовать ни Ладан, ни мира. По просьбе Смыкова, не бескорыстный, конечно за упокойное место происходило при закрытых дверях допущены на нее были только лица указанные в специальном списке по тоскухам гулякам ростовщикам и прочему сброду позволялось демонстрировать свою скорбь только на ступени храма когда отзвучали молитвы умолк хорал и закончилась проникновенная проповедь в которой велеречивый речивый сравнивал доны стебана с архангелом михаилом слово в противоречии с традицией взял смыков охарактеризовавший себя как близкий друг и идейный последователь покойного. Первым делом он извинился за свою дерзость и попросил у присутствующих несколько минут внимания, необходимых якобы для того, чтобы отдать Дону Эстебану последней почести по обычаям отчины, страны, где усопшего почитали святым еще при жизни. Аристократическая сдержанность не позволяла участникам злоупокойной службы указать чужестранцу его истинное место. Тем самым они неосмотрительно позволили Смыкову раскинуть тенета словоблудия, по части которого он был великий мастер. Сказывался опыт партсобраний, отчетно-выборных конференций и лекционной деятельности по линии общества знания. Начал он с восхваления истинных и мнимых заслуг покойника, пристекающих не только из его личных качеств, но и от национальных черт характера в купе с благородным происхождением, Косвенно этот комплимент касался всех присутствующих здесь грандов, и общее недоумение, грозившее перейти в недовольство, несколько разрядилось. Затем были упомянуты подвиги Дона Истебана в борьбе с заклятыми врагами, законопослушного и богобоязненного люда, каинистами. Этот пассаж также был встречен довольно благосклонно. На рогатых убийц и мародеров зуб имело практически все население Кастилии. Очень к месту пришелся здесь и призыв, якобы брошенный покойником за минуту до кончины, объединить усилия соседних стран в борьбе с сагилами. Самое сложное началось дальше. Посетовав о страшных бедах, обрушившихся на христианские и языческие народы в последнее время, Смыков открыто заявил о приближающемся конце света, предвестием которого были гибель Сан-Хуан-де-Ортеза и многих других населенных пунктов на территории Хохмы киркопии и Отчины. Публика, хотя и успевшая проникнуться к самозваному проповеднику некоторой симпатии, заволновалась. Никто не мог понять, какая связь существует между, в общем-то, бессмысленной смертью Дона Истебана и терзающими землю катаклизмами. Смыков поспешил прояснить этот вопрос. Ссылаясь на текст Ветхого Завета, известный ему только в пересказе Ципфа, он патетическим тоном сообщил, что знает путь спасения рода человеческого. Путь этот ведет не куда-нибудь, а в легендарный Эдем, некогда служивший первым приютом для наших прародителей. При этом не надо бояться херувимов, стерегущих границы земного рая. Обойти их не составляет никакого труда. Эдем, в настоящее время свободный от змеи-искусителя, являющегося, как известно, одной из апостасей сатаны, способен принять под свою сень неограниченное количество смертных и обеспечить им поистине райское существование. «Клянусь всем, что дорого для меня, я самолично любовался волшебными лесами Эдема, пил сладкую воду из его рек, дышал его благородным воздухом и даже отведал райских трав, дарующих человеку здоровье, силу, красоту и долгую жизнь». Последнюю фразу Смыков сказал, в общем-то, напрасно. Трудно было поверить, что этот слегка сутулый, лысеющий дядька, с выражением лица, если не хмурым, то кислым и в самом деле отведал чего-то, имеющего хотя бы приблизительно отношение к райской флоре. Впрочем, публика, собравшаяся у гроба Дона и стебана не обратила на такую несуразность ни малейшего внимания. Не в силах и дальше терпеть столь святотатственные речи, кастильцы инстинктивно ухватили за те предметы, в которых давно привыкли находить для себя надежду и опору. Гранды за мечи, священники за распятие. Убийство в стенах храма всегда считалось крайней степенью богохульства. Но было похоже, что для Смыкова на сей раз сделает исключение.